за ночными событиями, следя, как сова за мышами. Я позвонил ещё раз, потом ещё и ещё. Затем локтем отстранил сеточный экран и сильно постучал по двери костяшками пальцев. Всё это я повторил несколько раз, после чего принялся колотить кулаком. Этим я занимался ещё с полминуты, и хотя до соседнего дома было около сотни метров, я начал опасаться, как бы кто-нибудь из соседей Чампайна